8. Сопротивление воздуха. На берегах Боденского озера, Германия, 6 лет спустя, апрель 1934 года. Цеплин был привязан к полу гигантского ангара, словно пленённый дракон. Державшие его тросы скрепели от натуги, гирлянды прожекторов освещали его округлые бока. Время шло к полуночи. На полу между грудами чемоданов и мешков с почтой стоял радиоприёмник, из которого лились джазовые мелодии Дюка Эллингтона. Гер доктор Эккернер От тривистилающий оклик шёл с улицы. Дирижабль слегка дрогнул на своих тросах, его серебристое тело ещё источало солоноватый запах недавних перелётов. Сейчас он казался спящим. Найдите мне его. С этим вечным приказом в ангар вошёл человек, за которым следовали трое новобранцев в военной форме. При виде Цепелина солдаты застыли на месте. Граф Цепелин представлял собой летательный аппарат длиной в 240 м, шириной в 40 и высотой с десятиэтажный дом. Рядом с ним люди казались крошечными личинками, однако в случае с вошедшим данное сравнение было совершенно излишним. Он и без того выглядел нелепо. Доктор Эккенер, найдите мне доктора Эккенера. Этот человечек, утонувший в своём просторном мундире, был Kreisleiter'ом, нацистским руководителем округа Фридрихсхафен. Два дубовых листка, вышитых на воротнике кителя, ясно давали понять всю значимость данного звания тем, кто мог принять его за прищёного подростка наряженного в мамочкин парадный костюм по случаю визита к старой тётушке. Найдите его мне. Солдаты вздрогнули, хотя мощь дирижабля внушала им куда больше трепет, чем истерическая жестикуляция шефа. Они двинулись к серебристому монстру на цыпочках, словно опасаясь его разбудить. Каждому из трёх новобранцев Было не больше 20 лет. Все они родились и выросли в этом районе. И все видели, как рядом с их домами возникают огромные летательные аппараты, изобретённые графом фон Цеппелиным ещё в конце XIX века. Мальчишки питали почтительную любовь к этому дерзкому предприятию возникшему на берегах их озера и после кончины графа перешедшему под руководство Хуга Экенера. Особенно им нравилась легендарная история графа Цепелина, самого последнего воздушного корабля, который теперь совершал перелёты по всему миру, производя фурор в каждом городе, где делал остановку. Все трое в возрасте 13-14 лет удостоились чести посетить Цепелин во время его инаугурации. Они ещё помнили, как дрожали их пальцы, касаясь фарфоровой посуды с голубыми и золотыми кайонками, расставленной на столах, хрупкой, почти прозрачной заглядывая в 10 пассажирских кают с широкими диванами с иллюминаторами смотрящими в небо, каждый из них мечтал о том, как однажды введёт сюда за руку свою невесту. Боже, в 1929 году они вместе с толпой зрителей вопили от радости, глядя, как над верхушками сосен под солнцем проплывает граф Цепелин, вернувшийся из кругосветного перелёта, совершённого за 20 дней плюс несколько часов. Наконец они вышли из детского возраста и расстались с короткими штанишками, а потом освоили военное ремесло. Но даже теперь, стоя на вытишку во дворе казармы, они не могли удержаться, чтобы из-под тишка не взглянуть в небо, куда на рассвете взмывал цепелин и 200 пар блестящих глаз устремлялись из-под тяжёлых касок к детской мечте. А сейчас, глубокой ночью, они стояли перед уснувшим дирижаблем, стыдясь того, что подошли к нему вооружёнными. Впрочем, даже их начальник, и тот не смел глядеть на него открыто, он лихорадочно озирался, отыскивая источник мерзкой, вырожденческой музыки, от которой ноги так и просились в пляс обнаружив наконец громоздкий радиоприёмник, он бросился на него и пнул сапогом, но для того, чтобы заставить умолкнуть музыкантов из коттон-клуба, этого было мало. Примечание: Коттон-клуб – легендарный ночной клуб в Нью-Йорке, просуществовавший с 1923 по 1940 год. В нем с 1927 года постоянно выступал со своими музыкантами Дюк Эллингтон, что во многом и сделало его джазовый оркестр знаменитым. Конец примечания. Второй пинок только увеличил громкость звука, отчего головы солдатиков начали подёргиваться в такт музыке. Ещё 3-4 удара, и пианино Дюка Эллингтона начало слабеть. Однако при очередном пинке сапог шефани доростка также получил боковую вмятину, а при последнем наскоке у него у самого сильно пострадал большой палец ноги. Музыка смолкла, уступив место жалобным стонам. Попрыгав на одной ноге, на баварский манер, крошка шевкой как справился с болью и прислушался. Музыка зазвучала снова. Но она не могла исходить из разбитого вдребезги приёмника. Теперь её кто-то на свист вывал. Вся четверо одновременно посмотрели вверх. На заднем элероне дирижабля висел в люльке человек с привязанной к поясу банкой краски, он держал в руке кисть и усердно водил ею по полотняной обшивке элерона. Гер доктор Хуга Эккенер, маляр продолжал работать, насвистывая джазовую мелодию. Я хочу говорить с доктором Хуга Эккенером, человек обернулся. Этот маляр, висевший в 15 метрах от пола, и был доктором Хуга Экенером, 70 лет от роду, владельцем компании Цепелин и одним из знаменитейших искателей приключений XX века. Хайль Гитлер! выкрикнул шеф Недоросток, щёлкнув каблуками. Капитан Экенер не ответил на его приветствие. А солдаты смотрели и не верили своим глазам, что он там делает, этот человек, которого обожает вся Германия, этот старый могучий лев с белоснежной гривой, с чего ему вздумалось изображать маляра. «Вы не слышите меня, герр Эйкинер?» «Мне показалось, что вы не любите музыку, герр Крайсляйтер». «Это не музыка!» — отрезал шеф и с садистским удовольствием раздавил сапогом обломок погибшего радиоприемника. «Извините, что не спускаюсь, мне нужно закончить свою работенку. Неужели у вас нет помощников для таких дел?» Хуга Эккенер, с трудом помещавшийся в своей люльке, усмехнулся. «Видите ли, это довольно опасно. Некоторые даже погибали за этим занятием. Обрости к мне сюда новую кисть, она как раз у вас под ногами. Малютка шеф колебался, что за нелепая ситуация, ведь он здесь не для того, чтобы выступать в роли подмастерья, но всё же он подобрал кисть и неуклюже подкинул её вверх в сторону Эккенера. Не далёт, констатировал доктор. Шеф промахнулся трижды. Наконец, в четвёртый раз Эккенер Ловко ослабил тросы, на которых висела люлька, спустился пониже и поймал кисть. — Вы делаете успехи, герр Крейсляйтер, — с улыбкой сказал капитан Эккинер. Шеф сознавал, что скандалился перед подчиненными. — Так вот, я уже говорил, что это опасная работа, — продолжал Эккинер. Поэтому я предпочитаю делать её сам в вечернее время, спокойно слушая музыку. Это не музыка, рявкнул шеф. Да я и сам раньше так думал, но у нас тут уже несколько дней работает молодой американец, Гарри Джидик, друг моего сына Кнута, и я начал менять своё мнение об этой музыке. Только неустойчивые натуры способны менять своё мнение. Куга Эккенер расхохотался. Он обожал дураков. Во всяком случае, дураки всегда его развлекали. Знаете, Герр Крайсляйтер, что мы смогли завоевать небо только потому, что вовремя изменили мнение о нем. Примите скромный совет мудрого человека. Вы... «Вряд ли возвыситесь, если не научитесь менять свое мнение». «Я смогу возвыситься гораздо быстрее вас, герр доктор», — проверещал карлик. «Ну, возможно, вы и возвыситесь до определенного уровня, карабкаясь на свое дерево, но я-то имел в виду небо». Трое солдат затаили дыхание. Недоросток даже взмок от ярости. Вы принимаете меня за обезьяну, доктор Экенер. Капитан Экенер прервал работу, переложил кисть в левую руку и торжественно поднял правую. Клянусь памятью своего учителя, доблестного графа фон Цеппелина, что я никак не имел в виду обезьяну. И он не солгал. Экинер слишком уважал обезьян для такого сравнения. Честно говоря, дубовые листки на вороте мундира скорее наводили его на мысль о жёлуде. А крошка-шеф пытался сохранить самообладание. Он не знал, что и сказать». Глядя на своих солдат, он силился вспомнить, что привело его сюда. Наконец вспомнил, мигом воспрянул духом и обернулся к Эккенеру. Доктор Эккенер, вы арестованы. Что что? Капитан ответил так, словно ему указали на пёрышко, запутавшееся в его короткой седой гриве. Вы пролетели над Парижем, не имея на то официального разрешения. Ах, Париж, воскликнул Эккингер. Но кто может устоять перед Парижем? Да? Я пролетел над Парижем. В Берлине этим очень недовольны. Мне сообщили об этом, и там мне приказали вас арестовать. Как мило, что обо мне там подумали. Но даже там не могут арестовать облака, проплывающие над собором Парижской Богоматери. Там, в Берлине, вроде бы должны понимать такие вещи, не правда ли? И он на минуту перестал работать кистью. Мне нужно было повидаться в Париже с одним другом, но я с ним разминулся. Доктор Эйкенер, приказываю вам спуститься. Слушайте, я охотно посидел бы с вами за бутылочкой доброго вина, но мне необходимо закончить свою работу. Надеюсь, там в Берлине мне простят эту задержку, если, конечно, там у кого-нибудь под фуражкой есть мозги. Эккенер крупно рисковал. И знал это. Слово там подразумевало усы подбритые квадратиком и их обладателя, Адольфа Гитлера. Его кисть уже замазывала серебрянкой последний угол элерона, пока ещё чёрный. Но вот, а сейчас оставьте меня. Это очень важная работа. Крайслейтер отступил на несколько шагов и вытер щел глаза. До него наконец дошло, в чём состояла эта пресловутая работа. Во время их разговора Хуга Экинер на его глазах покрыл толстым слоем серебрянки гигантскую свастику, красовавшуюся на элероне цепелина, теперь от неё не осталось и следа. Карлик, онемел. Солдаты попятились назад вместе со своим шефом, С момента прихода к власти Гитлера и его нацистской партии, а именно с прошлого года, свастику было приказано в обязательном порядке изображать на левом боку самолётов и дирижаблей. Эйхендор давно воевал с этим символом, воплощением всего, что он ненавидел. 6 месяцев назад На Всемирной выставке в Чикаго он облетел город по часовой стрелке, чтобы Америка не увидела слева на ципелине это постыдное климо. Да. Замазать свастику в Германии весной 1934 года было весьма опасной работёнкой. Возьми за нее кто-то из подручных Эккенера. Он наверняка болтался бы уже на виселице. Эккенер сунул кисть в банку с краской. Ну вот, так мне больше нравится. Немного красивее. Карлик выхватил пистолет из кобуры. Слезайте! Теперь вам конец! Эккенер искренне расхохотался. В этом облаке заразительным, свойственным только ему смехе, участвовало всё лицо: рот, скулы, глаза, лоб. Похоже, даже в эти смутные времена дураки по-прежнему смешили его до слёз. Карлик выстрелил в потолок, Экенер внезапно умолк. Его лицо помрачнело. Сейчас он походил на Зевса-громовержца. Он был страшен. Никогда больше так не делайте, он вымолвил это очень тихо. Экинер, конечно, ценил глупость, но лишь в ограниченных дозах. Однако с некоторых пор она достигла гигантского чудовищного невероятного размаха теперь дураками можно было заполнить до отказа стадионы или подзамскую площадь в берлине даже самые близкие друзья акинера начали выказывать некоторые симптомы этой вселенской глупости никогда больше не делайте этого здесь у меня — повторил Эккинер. Как осмеливался этот человек с носом, блестевшим от серебрянки, вися в люльке под хвостом цепелина, говорить таким властным тоном с нацистским бонзой. «А теперь будьте добры выйти отсюда!» Крошка-шеф вздернул подбородок и угрожающе сказал «Доктор Эккинер!» Я вызову подкрепление. Ну, похоже, слово подкрепление не оказало должного эффекта. Только солдатики стояли бледные, с разинутыми ртами, а самый младший чесал коленку стволом автомата. Ну и что же вы скажете своему подкреплению? Скажу, что вы осквернили свастику. Экинер нахмурился. То есть, что это мы ее осквернили? Кто это мы? Надеюсь, вы скажете, что мы с вами осквернили ее вместе. Вместе? Да возьмите хоть этих троих молодцов. Разве они смогут отрицать, что именно вы подали мне новую кисть? И Хуга Эккенер увидел, как съежился его незваный гость. Он продолжал... Ну, разве вы забыли, как трижды старались добросить ее до меня? Разве не вы снабдили меня этим орудием преступления? Короткая же у вас память, старина. Вспомните, что вы целых двадцать минут наблюдали за моей работой, не пытаясь ее прервать. — Отвечайте же, герр Крайсляйтер, отвечайте! Его голос громовым гулом заполнил весь ангар. Крайсляйтеру округа Фридрихс Хаффен было сильно не по себе. Он был готов сжевать дубовые листки на воротнике своего мундира. Сначала он буквально онемел... Потом пролепетал нечто неразборчивое, означавшее: "Ну я с тобой скоро расчитаюсь", затем он выкрикнул короткие команды своим солдатам и несколько раз провозгласил "Хайль Гитлер", выбрасывая вперёд правую руку и поворачиваясь во все стороны. Таким образом он удостоился этим приветствием даже старые вокзальные часы, валявшиеся на полу. Затем уронил свою фуражку и поскользнулся на обломках радиоприёмника, который сам же разбросал повсюду. Наконец он удалился, стуча каблуками громко, как осёл копытами на мосту. Солдаты последовали за ним. Эккер глядел им вслед. На мике ему стало жалеть этих мальчишек которых сделали халуями этого гадёныша ведь потом ими вымостят путь к успеху ещё более страшного мерзавца В ангаре вновь воцарилась тишина Хуга, кивнув медленно с лапил тросы, чтобы спуститься вниз, поставив банку на пол, он обернулся и посмотрел на свою работу как всё-таки глупо Он ведь знал, что этот бой заранее проигран, что вскоре ему придется намалевать такую же свастику на прежнем месте. Он знал, что своим поступком подвергает опасности все предприятие, а главное – дирижабль, которому посвятил всю жизнь и людей, работавших рядом с ним. Но он не мог поступить иначе. Да. Большую часть своей жизни он проводил в воздухе, но его корни оставались в этой земле, и ему было страшно за свою родину. Какой неумолимый и трагический упадок! Нужно было что-то делать, хотя бы совсем немного, почти незаметно, но просто чуть-чуть противиться, лишь бы отсрочить эту беду. Он называл это сопротивлением воздуха. Хуге Эккенер снял робу маляра, поднялся по трапу и вошёл в пустой дирижабль. В кухне справа от входа никого не было. На стуле валялся колпак повара Отта. Эккенер повернул налево, пересек уютную кают-компанию В кейтери расмягчали слепящий свет прожекторов ангара и открыл дверь пассажирского отсека. Каюты корабля располагались по обе стороны коридора. Он помедлил было перед одной из дверей, но решительно шагал дальше. Дойдя до последней двери, он растворил её. Здесь была мужская туалетная комната. Он начал мыть руки. Поднял голову, взглянул на себя в зеркало. "Ну и физиономия", подумал он и заговорил в полный голос. "Ты всё слышал? Как видишь, твой командир Экенер нисколько не изменился. Он говорил так громко, словно хотел, чтобы его услышали в соседнем помещении. Я по-прежнему умничаю. Вот так-то совсем не меняюсь". Печально то, что окружающий мир как раз меняется. В конце концов я навлеку на себя неприятности. Жена мне постоянно это твердит. И он коротко усмехнулся. Странный это был монолог. Хуга завернул кран вытер руки. А у тебя, как я догадываюсь, неприятности уже начались. Экенер вышел, зашагал в обратном направлении, остановился перед той же каютой и взялся за дверную ручку. "Я знаю, что ты не спишь, Иона". Он открыл дверь. Тот, кого Экенер назвал Ионой, стоял посреди каюты в полумраке. Командир Цепелина продолжил: "Я пришёл только недавно и увидел, что ты спал на диване". Точно с неба упал. Но я тем временем малярничал. Кроме того, ко мне нагрянули гости, так что извини, но вот теперь мы оба здесь, Иона. Пять лет прошло. Что же с тобой случилось? Ну-ка, иди сюда, я тебя обниму. Ван Го бросился к нему и зарыдал.